24 дня, двадцать три пятьдесят Поле. Башня. Багряная луна. Выбравшись из склепа, я не обнаружил на улице ни наемников, ни обещанного Изабелой Свитка с заклинанием портала. Да и Нео пока что не появился. Не иначе до сих пор продолжал караулить меня на берегу. Задание не закрылось, и эта ложка дегтя портила решительно все. «Нет, заработать сорок тысяч опыта за несколько часов – это замечательно, но хотелось всего и сразу. Хотелось жить, а не ждать. Я выругался и вновь подвесил в слот быстрого использования костяную тропу. Заодно восстановил прах. Много силы это заклинание не съедало, а фора в один удар – это немало». Покончив с приготовлениями, я прошелся вокруг башни, затем опять спустился в склеп. Развалился на троне, начал проваливаться в приятную пелену забытия. Но сразу встрепенулся и открыл переданное через Изабеллу описание короны. Что там за артефакт удалось раздобыть вампирам? Стоящая вещь, нет? Костяная корона владычества. Комплект мертвеца. Один из тринадцати. Броня три. Интеллект плюс ноль четыре. Восприятие плюс ноль четыре. Получаемый опыт плюс 0,4%. Я пересчитал характеристики короны для полного комплекта и чуть не поперхнулся. Нет. 39 единиц брони и по 5 единиц к интеллекту и восприятию – это не так уж и сногсшибательно. Другое дело. 5% бонус к зарабатываемому опыту. Дремота и расслабленность отступили. Я соскочил с трона и принялся вышагивать от стены к стене. 5%. «Пять процентов! С миллиона выйдет пятьдесят тысяч! Сумма не умопомрачительная, но день-два форы я таким образом выкрою, а для меня время буквально на вес золота. И золото отнюдь не игрового, реального!» «Проклятие! Мне нужна эта корона, по позарез нужна!» «Но сколько запросят за нее вампиры? И согласится ли открыть финансирование Ллойд?» «Черт! Неважно, какую комиссию он запросит, я должен собрать комплект!» «Именно должен. И это может стать настоящей проблемой. С кровососов станется содрать с меня три шкуры. А надавить на них нечем. Дьявол!» Я взбежал по лестнице, намереваясь отыскать Изабеллу и договориться о портале в столицу, но прямо в дверях башни столкнулся с Нео. Выглядел паренек откровенно растерянным, если не сказать потерянным. «Дядя Джон!» — сходу загласил он. «Что с магистром? Вы убили его?» «Не совсем». «Ну как же так? Я не почувствовал его смерти, но и присутствие в этом мире тоже не ощущаю». Пришлось ввести Нео в курс дела, он помрачнел и выдал. «Это все равно, что жить с мечом над головой. А что, если кто-то разроет могилу и заберет кубок?» «Ну извини, малыш», — развел я руками. «Понятия не имею, как его убить». «Это плохо, дядя Джон, очень плохо». Сидевший на шпиле сторожевой башни чучело в знак согласия с этими словами пронзительно каркнул. «По привычке я хотел потрепать Нео по голове, но в латных перчатках так поступать точно не стоило, поэтому лишь посоветовал. «Не раскисай, пацан, найми охрану, а лучше собери отряд наемников и захвати второй храм». Нео посмотрел на меня, словно первый раз увидел. «Это не приходило мне в голову», — признал он. «Для этого и нужны друзья» я поговорю с тем алхимиком прямо сейчас погоди одернул я пацана ты собираешься в столицу ага не буду терять время сможешь забросить меня в гостиницу где мы жили к марку легко на его повел рукой и пространство разрезала черная линия она задрожала из заогнулась и превратилась в черную дыру идемте дядя джон позвал меня пацан Я шагнул вслед за ним и очутился посреди обеденного зала гостиницы, сейчас, по счастью, пустовавшего. Не было ни посетителей за столами, ни самого Марка за стойкой. «Вас подождать?» — спросил Нео. «Нет, вернусь сам», — отказался я. Пацан кивнул и вышел на улицу. Я тоже не стал стоять столбом, поднялся под крышу и постучал в чердачную дверь. Вампиры могли шляться невесть где или вовсе пребывать вне сети, но удача оказалась на моей стороне. Сначала тихонько скрипнула половица, затем с той стороны поинтересовались. «Кто там?» «Это Джон», — отозвался я. Тут же лязгнул засов, и распахнувший дверь маркиз отступил в сторону, освобождая проход. «Заходи». Я переступил через порог, и тут только вампир обратил внимание на мой новый статус. «Лазарь?» — озадачился он. Простая маскировка отмахнулся я, оглядываясь. Коротышко-барон сидел на скособоченном табурете, поигрывал каким-то брелоком и смотрел на меня с непонятной улыбочкой. Граф расположился за столом. Перед ним лежали ятаганы и... Костяная корона. Корона владычества из комплекта мертвеца. Меня словно ждали. Маркис остался запереть дверь, а я взял табурет, смахнул с него пыль и уселся напротив предводителя вампиров. «Знатная вещица, а?» — подмигнул граф. «Так и знал, что она тебя заинтересует». «Неплохо, да», — согласился я, впрочем, добавив при этом в голосе вполне уловимую нотку скептицизма. «Где урвали?» «Разобрали на запчасти одного генерала, владыки Тлена», — ухмыльнулся вампир. «Это когда кинули нас в царстве мертвых?» Вставший у меня за спиной маркиз недовольно хмыкнул. «Мы вам не присягали?» — заявил он. «Просто разошлись пути дорожки». «Не стоит», — остановил его граф и обратился ко мне. «Ну как, Джон?» «Интересует. Но я же здесь. Смотри, если хочешь. Только руками не трогай». Я наклонился вперед, намереваясь справиться о цене, и тут за спиной полыхнуло багряное пламя. Позабытый всеми барон вскрикнул, не удержал вытащенный из моего инвентаря зачарованный череп и уронил его на пол. Охранные чары госпожи багряной луны изуродовали кровопийцы кисть, но присутствие духа тот не потерял и ловким пинком переправил артефакт маркизу. «Ах ты, ворюга! Удавлю!» Я ринулся за черепом, и тут же в спину ударили зачарованные ятаганы графа. «Прах!» Первый клинок не смог причинить вреда, зато второй развернул и заставил сбиться с шага. Этой мимолетной заминки хватило маркизу, чтобы схватить череп и перескочить через стол. «Стой!» — рявкнул я, но было уже поздно. Мигнула вспышка одноразового портала, и маркиз исчез. «Твари!» — выругался я. «Вы что творите?» «Расслабься, Джон!» — рассмеялся граф, небрежно поигрывая и таганами. «Нас просто подрядили раздобыть одну вещицу. И неплохо заплатили, между прочим. Твой дружок не поскупился». «Идиоты! К черепу привязана моя точка возрождения!» «Плевать!» — фыркнул Кровосос. «Это просто игра. Ничего личного. К вечеру мы станем богаче на сотню тысяч, а со своим корешем разбирайся сам». Я зарычал и выхватил из-за спины фламберг. Граф предусмотрительно занял оборонительную стойку. Сходу его было не достать. И скачок перекинул меня к барону. Коротышка с изуродованной рукой не ожидал нападения, и потому оказался легкой добычей. Комбинация коса смерти. Волнистое лезвие врубилось в грудину вампира и отшвырнуло его прочь. Увы, удар не стал смертельным. А добить мерзкого воришку помешал граф. Он ринулся в атаку, пришлось раскрутить меч восьмеркой и отгородиться от противника стальным веером. И тут только я осознал смысл его слов. К вечеру мы станем богаче на сотню тысяч. К вечеру? К вечеру! А сейчас только полдень. Я не смогу набить миллиона опыта, ни разу не погибнув. Риск умереть есть всегда. Но еще имеется возможность все исправить и вернуть этот проклятый череп. Достаточно просто умереть и перенестись к нему. Но что если к моменту возрождения артефакт будет уже у Гарта? Не загоню ли я сам себя в ловушку? В ловушку? О нет. Прямиком в ад. Так рискнуть или нет? Идти ва-банк или закрыться в глухой обороне и просто не давать себя убить? Но месяц. «Этот клятый месяц!» Пользуясь моим замешательством, барон вскочил на ноги и обнажил кинжалы. Граф зашел с другого бока, но я не стал тратить время на ненужную схватку. Развернулся и взял короткий разбег. Прыгнул в заколоченное чердачное окно. Доски не выдержали. Мое тело проломило их и камнем рухнуло вниз, прямиком на пике кованой ограды заднего двора. Ух! Нанизало, будто жука на иголку.